Глава пятнадцатая. Да что же это такое? Опять этот противный звук. Вот кому-то достанется. Дайте только узнаю, кто опять ладил у меня в телефоне. «Паш!» — Креплю, «Выключи этот раздражитель!» От хрипа начинает драть горло, отчего закашливаюсь, и тут я начинаю соображать, что запахи-то совсем не домашние. Да и приглушенные разговоры слышны. Точнее, голос не моего, Паши. Открываю глаза и сразу закрываю. Только еще и ладошкой придавливаю. Больница. Значит, не проснулась. Да, когда же это все закончится? Прошептала, пытаясь встать, но сил нет. Вот до чего-то себя довела Вика. Худая, бледная и больная. Чтоб вас всех рычу сквозь зубы. Кто-то. Пытаюсь крикнуть, но тяжело. Поддайте мне эту гадость звенящую! Виктория Викторовна!» В палату вбегает перепуганная Юля с красными глазами. «Вы? Как вы?» Начала всхлипывать. «Так, прекращай!» Говорю строго. «Ну чего ты?» Но в ответ получаю только скулёж. «Юля, ты же со мной переговоры пережила и не расклеилась. А здесь что не так, а?» «Юленька...» проговаривает нежный юрист, а мне его треснуть хочется в этот момент. Особенно, когда вижу, как он начинает обнимать девчонку. «А ну, руки убрал от нее, Проговариваю строго. «И я сама могу успокоить свою дюймовочку. Вика, что за дурацкое прозвище? Прекрати так называть Юлю!» Таким возмущением проговорил мне этот юрист, что я даже растерялась на мгновение. Но только на мгновение. «Слушай, юрист! Хотела сказать на чисто нормальном языке, но как-то даже неудобно отчитывать человека, не зная его имени. «Юля, как зовут этого товарища?» «Денис Львович Уваров», — пропищала побледневшая Юля. «Ох, и фамилия эта знаменитая, блин!» «Вика, ты чего?» Теперь уже и Денис Львович начал бледнеть, но как-то быстро взял себя в руки. «А я говорила вам!» — полушепотом сказала Юля. Юля, подожди! Нервно остановил ее мужчина, а меня прямо перекосило от его такого обращения. И когда я стала такая нервная, у моих детей не всегда получается вывести меня из себя. Здесь же, у каждого какой-то особый талант. Да, Юля, немного подожди с объяснениями. Я сейчас выскужусь, пока у меня не разболелась голова еще больше. Все замолчали удивленно и взволнованно уставившись на меня. «Вы, товарищ Денис Львович, еще раз так скажете моей Юли, и я все таки пойду искать свою биту. И еще, Ты сейчас тоже помолчи, Вика». Даже зло перебил меня Денис, смотря на меня уже совершенно по-другому. Эта фраза. Он смотрел на меня то щурясь, то сжимая переносицу. А я даже растерялась. Опять. Фраза моей фамилии. «Ты ее мне уже говорила, вот только...» «Это было в той гостинице?» Спросила я немного охрипшим голосом. Мне в ответ кивнули, и все замолчали, каждый переваривая полученную информацию с новыми исходными. И от того, что вырисовывалось в моей голове, мне не становилось легче. Это же во что я так могла вляпаться, что этому взрослому дядьке пришлось меня вытаскивать из всего того дерьма. Вот нужно было задать этот вопрос сейчас но язык почему-то не поворачивается. Я отвернулась к окну, стараясь все таки выстроить цепочку воспоминаний, как все было в моей реальности, но вот такой задницы у меня не было. «А ты знаешь, что заставило меня уехать на Кипр?» Проговорила в никуда, но, думаю, Денис Львович понял, к кому я обращалась. И да, я уже просто перешла на «ты», так как смысла нет в нашем выконье. В ночь перед выездом тебе позвонила его на тот момент еще невеста и начала рассказывать, как они вместе смеялись над тобой. А после того, как ты ее послала, она прислала тебе фотки из спальни, где вы спали с этим толиком. Меня передернула. Вот прямо так, что я даже на кровати подпрыгнула. Кожа покрылась противными мурашками, по спине прошелся липкий озноб. Звонок. Тихо повторила, прикрывая глаза и вспоминая тот вечер. Точнее, уже ночь. Всего-навсего звонок. Опять все замолчали. А я готова была расплакаться, ведь на самом-то деле. А знаете, что самое обидное? Я ведь не подняла тогда трубку. Ну, точнее, та я, которая сейчас здесь с вами находится. Трубку не подняла. Я тогда долго смотрела, как мигает мой телефон с его номером. А после просто достала сим-карту и сломала ее, вставив новую, и все. Вот произнесла эти слова и понимаю, что какой-то каламбур выходит. Грустно улыбнулась в пустоту. И только сейчас заметила, какая тишина стояла вокруг, будто и не было никого в палате. Отвернулась от окна, не спеша, начала осматривать помещение, подмечаю сразу, что не заметила изначально. А палата-то не из дешевых. Все включено, как говорится. Да, вон телевизор висит на стене. А я думала, что вы уже ушли. Грустно улыбнувшись, сказала Денису и Юле. И только сейчас обратила внимание, что они все таки гармонично смотрятся вместе. Денис высокий, стройный, что говорит о том, как он следит за собой. Юля — миниатюрная, стройненькая блондиночка с яркими глазками и такая девочка. Хотя меня, конечно, смущает один факт. Денис Львович, «А вы были женаты?» Задаю вопрос и начинаю коварно улыбаться, потому что Денис давится вдохом. А Юля краснеет. «Был давно», — отвечает сухо спустя пару минут. Брак распался по причине «не сошлись характерами». Последнее выделяется с брезгливостью. «Ага, и ясненько. Фиксирую данные, но улыбаться не перестаю. «А характер не сошелся только у тебя или у бывшей дамы сердца?» «Вика!» — уже начал рычать. «Ты специально это делаешь сейчас?» «Возможно». Протягиваю последние буквы. «Ты, между прочим, сама была не против, чтобы я начал уже ухаживать за Юлей. Твои слова? Или, может, я что-то путаю?» С возмущением бросает мне. «Ты что-то путаешь?» Отвечаю также спокойно. «Та я, которая была не против...» Не имеет троих детей, двое из которых девочки, и они растут. И когда-то тоже влюбится. И я очень хочу быть хорошей тещей своему зятю». Выдаю все это, не переставая улыбаться. Но вот сама улыбка становится больше похожа на скал. Скорее всего, потому что глаза у обоих округляются. «Но если мои девочки приведут мне такого зятя...» Я провожу руками в воздухе, описывая Дениса. Я их запру, а его буду гнать сраной метлой. А я говорила, — прошептала Юля. «Какие дети, Вик! Ты сейчас о чем? Почти так же прошептал Денис. «Обычные, которых я носила в животе по девять месяцев, после рожала по несколько часов, а в итоге еще и грудью кормила минимум по году каждого». Опять начинаю покрикивать, потому что вижу, они мне не верят. Денис Львович закашливается, А я закипаю. Но в голову опять простреливает боль, от чего хочется взвыть. Я только зажмуриваюсь, а через несколько мгновений начинаю различать голос еще одного вошедшего. «Виктория Викторовна, я договорился с клиникой, они вас примут на следующей неделе». Это голос Валентина Петровича говорит мне. «Только плохо, что вы мне не сказали, куда и зачем ездили тогда». «Я бы проконтролировал, чтобы ваша терапия прошла успешно. А теперь я даже не могу вам вынести хоть какой-то вердикт. Нужно будет ждать заключения врачей, которые проводили исследования с вами». Я только кивнула в ответ и попросила, чтобы мне сделали укол обезболивающего. И в итоге уже не помню, как провалилась в сон, в надежде, что проснусь дома. «Не хочу я больше во всем этом разбираться. Хочу домой». Где там эта луна, которая так прониклась моим желанием, что отправила меня вот сюда? Давай-ка, возвращай меня обратно.